Живет, точнее, уже доживает в городе Ирбите Свердловской области, инвалид войны, Бармин Николай Васильевич. Мою книгу ему читали, когда он был уже почти слепой, но успел еще, пляшуще волнистым почерком, написать «Боже, какую вы глыбу солдатской правды выворотили и на гору в одиночку вывезли!» реквием по убитым русским солдатам. На войне Николай Васильевич угодил в ту самую вторую ударную армию Власова, которую не иначе как сатана у бога украл. Они и вот, о ее трагедии уж воистину никто правды не узнает, потому что это всеобщий позор армии, что звала с красной и ее доблестных руководителей. Не вся вторая армия ушла в плен вслед за своим командиром, кстати, Героем Советского Союза, чуть было маршалом не сделавшимся. Была дивизия или две, командиры которых решили выходить из окружения по лесам и болотам. Они, эти несчастные дивизии, почти полностью погибли, большую частью от голода. Но в лесу же человек по еде ходит, Говорил Николай Васильевич. И, зная эту еду, умея ее употреблять, Он, раненый в обе ноги, вышел из окружения. Как вышел-то? С Божьей помощью! С Божьей помощью! Утверждает солдат Бармин, верующий в Царя Небесного. К нему, ползущему по болотистому лесу, Вышел раненый в ногу конь, убитых было много. Солдат набрал перевязочных пакетов, приблизился к коню, поговорил с ним, погладил, замазал глиной рану ему и тоже перевязал. Тогда конь опустился перед человеком, чтобы тот взобрался на него, и поехали бедолаги на восход солнца. Солдат с конем все разговаривал, Разговаривал сиплым шепотом, Чтобы тот не останавливался, не упал бы. Кормились вместе на лужайках и болотинах. Однажды наткнулись на дорогу, На ней машина, без горючего, В кабине раненый шофер. Какое-то время конь вез двоих раненых, Но потом стал падать, И тогда второй раненый, Решил увести, украсть коня. Но конь не хотел идти за христопродавцем, засопротивлялся, заржал. И злоумышленник решил застрелить конягу, чтобы никому. У бармина был с собой пистолет. Он заставил напарника бросить оружие и покинул его, уехал. Но кровью брата своего... «Слава Богу, сам себя не запачкал».